Глава четвертая, в которой инспектору Оливеру сообщают результаты экспертизы, после чего дело становится еще более запутанным. Вивиан, воспользовавшись передышкой, пока полицейские допрашивали прислугу, привела себя в порядок и сразу почувствовала облегчение. Несколько раз подряд, опустив лицо в глубокую миску с обжигающей холодной водой и кубиками льда, Она промокнула его мягким ворсистым полотенцем и втерла в лоб, скулы и щеки питательный крем с маслом миндаля. Смочив губку этой же ледяной водой, девушка освежила шею, грудь, плечи и подмышки, а после присыпала кожу тальком и надела атласную блузку пепельного цвета и клетчатую твидовую юбку. Тонкий слой помады сдержанного оттенка, невидимая вуаль пудры и тщательно расчесанные на прямой пробор волосы скрыли ее утренние муки и всю ту неразбериху в мыслях, что заставило ее полчаса тому назад скорчиться под одеялом, как испугавшийся грозы ребенок. К тому моменту, когда Эмма поднялась к ней и известила о том, что инспектор ждет ее в библиотеке, Вивиан уже собралась с духом и приготовилась выдержать предстоящее ей испытание. Выслушав горничную, она отослала ее вниз и последний раз взглянула на свое отражение. Зеркальный двойник представлял собой бледную, спокойную девушку, одетую, хоть и не без шика, но вполне подобающую для создавшейся ситуации. Вивиан взяла батистовый носовой платок, сложенный треугольником, осторожно приложила его к губам, чтобы не смазать помаду, и изящно пошмыгла носом. Эта деталь придала образу ранимость, и она, подумав, секунду-другую все же решила взять платок с собой. Пока она шла по коридору, заданный где-то в подсознании урок продолжал свое осуществление. Внешний вид девушки менялся на глазах. Походка Вивиан стала не такой уверенной и изящной. Мелкие, несмелые шаги скорее принадлежали особе застенчивой и робкой – Брови чуть приподнялись, отчего лицо сразу приобрело какое-то ждущее, просительное выражение, а руки принялись теребить платок и нервно поправлять прическу и высокий воротничок блузки. Когда Вивиан подошла к лестнице, метаморфоза уже завершилась. Она привычно скользнула в кокон выдуманной личности, воображая, что за каждым ее движением следят восхищенные зрители. Это позволило ей на время позабыть о собственных страхах и отвлечься от страшной картины, со вчерашнего вечера преследующей ее. Обмякшее тело, Айрис Белфорд, с запрокинутой головой и прилипшими колбу волосами. Такое же жалкое, как те высохшие бабочки, угасшие от паров цианида и нашедшие последнее пристанище в своих картонных саркофагах. Она почти наткнулась на Майкла Хоггарт, заметив его в последний момент. «Как вы сегодня, Вивиан, детка? Вам лучше?» – участливо спросил он. «О, можно подумать, мистер Хогарт, что вас всерьез это заботит». Тихим голоском ответила Вивиан, но фраза прозвучала так театрально, что она добавила несколько теплее. «Хотя все равно спасибо, конечно, если ваши слова и правда искренне». С этим она чуть склонила голову набок, бок, что можно было принять и за учтивый кивок, и за сигнал, что она торопится и больше не может беседовать с ним». Майкл Хогарт остался на лестнице, недоуменно глядя вслед Вивиан, а она той же нетвердой походкой направилась в библиотеку. «Проходите, мисс Крэпс, вот сюда!» — учтиво и даже сочувственно произнес детектив Оливер, встречая ее у дверей и показывая на плюшевое глубокое кресло. «Сожалею, что вынужден просить вас побеседовать с нами после того, что вы пережили вчера». Но уверен, вы поймете, что интересы следствия требуют от меня подобной жестокости. «Разумеется, инспектор, я все понимаю. Вы можете задавать свои вопросы, а я... Я приложу все усилия, чтобы быть полезной вам». Репетиция не прошла даром, и Вивиан нервным движением вскинула руку с платком и сдала совершенно натуральный тонкий всхлип. Лицо инспектора сочувственно сморщилось, однако от намеченного плана он отступать не собирался. «Как вы оказались в Гриффин-холле, мисс Крэпс? Насколько я понял, вы не получали письма с приглашением». Она кивнула и, расправив платок на коленях, уже спокойнее сообщила. «Моя мать снова вышла замуж, инспектор, и на время медового месяца я решила не мешать молодым. Кроме того, я очень давно не была в Англии. Если вы не знали, то по отцу я англичанка. Генри Крэпс, мой отец, был старшим сыном в семье». «Вы предупреждали мистера Крэпса о своем приезде? Он ожидал вас увидеть?» «Нет, инспектор. Мое желание навестить дедушку было спонтанным. Он всегда был ко мне очень добр, и я захотела сделать ему сюрприз». «Что вы можете сказать о других гостях мистера Крэпса? Вы близки с кем-то из них? Может быть, состоите в переписке?» «Нет», — покачала она головой с сожалением. «Я совсем никого не помню». Разве что тетушку Розмари, но очень смутно. И еще немного кузину Грейс. Меня увезли в Америку сразу после войны, когда мне было всего пять лет». «И больше вы в Англии не бывали? До вчерашнего дня?» Скрипучий невыразительный голос Киргби заставил ее обернуться к сержанту. «Я приехала за день до остальных», – уточнила она холодно. «Получается, вы совсем не знакомы со своими английскими родственниками». Мягко спросил инспектор, отводя правую руку за спину и делая Киркби, знак не вмешиваться в допрос. «Может быть, вы успели поближе сойти с кем-то? Подружиться?» Вивиан сделала вид, что задумалась. При этом она примила, закусила нижнюю губу и подняла взгляд к потолку, что позволяло продемонстрировать длинные густые ресницы. «Нет, не думаю», — наконец ответила она, с сожалением покачав головой. «Знаете...» Я никого не хочу сейчас обидеть, поверьте, но мне казалось, что все, прибывшие в Гриффин-Холл, как-то напряжены. Может быть, конечно, я принимаю английскую сдержанность за чопорность и снобизм. После Америки многие люди здесь кажутся очень закрытыми, если вы понимаете, что я имею в виду. Разве что Филипп Адамсон и Майкл Хогарт кажутся мне чуть более дружелюбными, чем остальные родственники. И еще мистер Эштон очень приветлив и добр. Инспектор Оливер заглянул в блокнот с записями, которые он сделал прошлой ночью, и убедился, что в числе дружелюбных и приветливых названы исключительно молодые люди. Это его не удивило. Такие девушки, как Вивиан, Крэпс у других женщин способны вызывать лишь раздражение. «Простите, что вынужден об этом спрашивать», — детектив сочувственно прищелкнул языком. «Я понимаю, как сильно вас расстроила гибель несчастной мисс Белфорд. Но я обязан задать вам вопрос. Вы были знакомы с убитой раньше?» Он заметил, как по лицу свидетельницы промелькнула тень. Она будто что-то вспомнила, но быстро пришла в себя. «Я? Нет, что вы. Я увидела ее первый раз здесь, в гриффин -холле, и мне так жаль, что с ней случилось такое. Я просто не могу избавиться от этой картины». Она так и стоит у меня перед глазами, ее запрокинутое лицо. Она ведь до последнего не понимала, что с ней происходит. Пыталась что-то сказать нам всем, но все кончилось очень быстро. Я помню, как замерло время. Стало пустым, как сироп. И вот только что она была жива, мгновения спустя уже нет. В этом есть что-то совершенно безнадежное, вы не считаете. Не хочется больше прилагать усилия, стараться бороться за что-то. Раз все заканчивается так быстро... «Начинаешь понимать, что все слишком хрупко, чтобы это беречь. Раз все превращается в осколки, то зачем вообще?» Лицо Вивиан сморщилось, на щеках даже через слой пудры показались красные пятна. Личина благочестивой хныкалки, как она про себя назвала сегодняшнюю роль, пошла трещинами. И сквозь них в ее душу хлынул тот ужас, который она испытала вчера в мастерской». Совершенно неподдельно всхлипнув, она прижала платок к рту, уже не заботясь о том, сохранится ли на губах помада и приняла от инспектора стакан воды. Отпив половину маленькими глотками, она сумела взять себя в руки. Игра в сцену, как она называла привычные упражнения, принесла ощутимое облегчение. Вымышленный персонаж, юная, но сообразительная стенографистка, которая оказалась замешана в преступной махинации своего босса, представлялась ей именно такой – добродетельный, но не раздражающий, наивный, немного растерянный, но привлекательный и вызывающий желание встать на ее защиту. Каждую роль необходимо играть до конца, именно это признак профессионализма. Поэтому Вивиан ломким движением поправила воротничок, чуть сутулилась и кротко взглянула на инспектора, давая ему понять, что справилась с эмоциями. Тот, поблагодарив ее кивком, продолжил. «Желание мистера Крэпса вступить в брак с мисс Белфорд шокировало вас так же, как и остальных?» «Шокировало? Нет, вовсе нет. Я удивилась, потому что не ожидала такого от дедушки Матиаса. Но он не так уж стар для женитьбы. Новый муж моей матери младше его всего лишь на пять лет. Так что нет, шокирована я не была». «А как вы отнеслись к забаве, что затеял мистер Крэпс?» «Ну, поиски сокровищ при помощи шифров в картинах. Изменение завещания – сюрприз не самый приятный, а тут еще и это. Кое-кто мог бы счесть такое издевкой». Детектив Оливер сделал вид, что не смотрит на свидетельницу, но Вивиан разгадала его маневр. Она придала лицу выражение легкой мечтательности и с ноткой детской восторженности произнесла. «А, по-моему, это очень мило с его стороны, ведь дедушка вовсе не обязан дарить всем подарки, тем более такие ценные». «Я, конечно, была удивлена, как и все, но сочла...» «То есть вы нисколько не были расстроены таким поворотом событий?» В тоне инспектора явственно слышалось недоверие. «Раздосадованы, огорчены». Сержант Киргби тоже внимательно посмотрел на свидетельницу. В перекрестии их взглядов Вивиан тут же запуталась, как неосторожная муха в паутине. Мысли ее заметались, но спасение внезапно пришло от старшего констебля, что избавило ее от необходимости немедленно отвечать на заданный в лоб вопрос. «Прошу прощения, инспектор!» — замер Лэмп на пороге. «Появились кое-какие новости. Хозяин паба «Синяя лошадь» рассказал, что вчера к нему заходили двое парней. Они расспрашивали его о мистере Крэпсе. Он уверен, что парни пришлые» и говор у них нездешний». Услышав это, Вивиан обхватила плечи руками, словно ее тело обдал пронизывающий ледяной ветер. «Они найдут меня!» Обреченно подумала она. «Найдут и убьют! Я должна найти их первой, рассказать об алмазе, попросить отсрочку, убедить их дать мне время найти камень, пообещать, что отдам алмаз, как только найду его. Я должна!» Констебль Лэмб давно уже вышел из библиотеки, а Вивиан продолжала бороться с паникой, до боли сжимая плечи холодными пальцами. Она больше не играла, не было сил, да и не могла ее сейчас спасти привычная игра, ей оставалось только бороться за свою жизнь. Все слухи, сплетни и домыслы насчет братьев Люгер разом вспомнились ей, и теперь они вовсе не казались преувеличенными». Атласная блузка прилипла к ее покрывшейся холодным потом спине, будто по ней проползла какая-то склизкая тварь. «Вам нехорошо?» «Мисс Крэпс», — заблудливо спросил инспектор, и они с сержантом опять уставились на нее. «Все в порядке, благодарю вас», — Вивиан выпрямилась и хмуро посмотрела на полицейских. Ни кроткости, ни ранимости в ее взгляде больше не было. «Стенографистка? Шарон или Рут?» «О, разумеется, такую особу должны звать Этель». Испарилась, вернувшись в свою параллельную реальность, где кровь заменяют кетчупом, а жертва жестокого убийства в перерыве успевает выпить коктейль через соломинку, чтобы не повредить грим. «Хотя вы правы, я не очень хорошо себя чувствую. Ночью почти не сомкнула глаз. Не могли бы мы побеседовать чуть позже, если, конечно, вы не возражаете, инспектор». Кирби, руководствуясь нюхом и щейки, азартно подался вперед с каким-то вопросом, но инспектор прервал его. «Довольно, сержант. На этом этапе расследования мы узнали от мисс Крэпс все, что нужно. Конечно, вы можете идти отдыхать. Мы побеседуем с вами позже». Вивиан быстро встала, сухо кивнула обоим полицейским и поспешила удалиться. Шаги ее были резкими и стремительными, нисколько не похожими на шаткую походку «Этель». Инспектор Оливер и сержант Киркби проводили девушку взглядом. На узкой спине между лопаток темнело влажное пятно. Нежная ткань блузки сморщилась и прилипла к коже. «До смерти чем-то напугана», — резюмировал инспектор, когда дверь библиотеки закрылась. Напугана и лжат», — согласился сержант. «Все время лжат». Грейс Хогард вошла в библиотеку и замерла на пороге. Вид у нее был несвежий и измученный. Воспаленные глаза запали, волосы небрежно собранные на затылке выбивались из прически. Пока инспектор провожал ее к креслу и произносил приличествующие случаю успокоительные фразы, она молчала. Но как только села, тут же заговорила: "Я прошу вас, инспектор, сразу перейти к делу. Моя дочь Полли почти не спала этой ночью и нуждается во мне. Сейчас с ней миссис Уотс, но я должна как можно скорее вернуться." «Понимаю, миссис Хогарт, и очень ценю, что вы нашли время поговорить со мной». Инспектор сочувственно улыбнулся и заглянул в свой блокнот. «Полагаю, вы очень расстроены вчерашним происшествием». «Расстроена, но не очень», — решительно перебила его Грейс. «Дело в том, что я совсем не знала убитую девушку, и, по правде говоря, она не вызвала у меня большого сочувствия. Такие, как она, рано или поздно попадают в неприятности». «Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что то, что с ней случилось, не является ужасным преступлением. Но лить слезы по этой особе сомнительных моральных качеств я желания не испытываю. У меня слишком много других занятий». «Понимаю вас», – задумчиво сказал инспектор. «Вы честны, это достойно восхищения. Интересно, а многие ли из гостей мистера Крепса восприняли смерть этой девушки так же, как и вы?» «Я не могу этого знать». Грейс спокойно посмотрела на инспектора. «Но думаю, что многие. Даже мой муж Майкл не слишком-то расстроен ее гибелью, а ведь он был знаком с ней и, как мне кажется, довольно близко». «Вы хотите сказать, что мистер Хогарт...» «Да, инспектор. Вы все правильно поняли», — сообщила Грейс без капли смущения. «Мой муж и мисс Белфорд состояли в близких отношениях». В глазах молодой и измученной женщины детектив увидел то разрушительное чувство, которая способна далеко завести, если дать ему волю. Она сидела в кресле, выпрямившись и положив руки на колени, будто примерная ученица воскресной школы. Но мстительные складки урта рта и тяжелые, набрякшие веки делали ее похожей на богиню возмездия. Как давно вы об этом знаете? Я была в полном неведении до вчерашнего дня. Но после чая мне понадобилось найти мистера Крепса, и я застала своего мужа и Айрис Белфорд в лаборатории, где хранится коллекция бабочек». «Коллекция бабочек и цианид. Задумчиво пропел про себя инспектор на мотив модной песенки, а вслух сказал. «Вы как-то обнаружили свое присутствие, миссис Хогарт?» «Нет, я была слишком ошеломлена». «А позже вы завели с мужем разговор о том, чему были свидетельницей. Вечером или сегодня утром?» Она отрицательно покачала головой. «У Боли режутся зубки, инспектор. Это непростое время и для нее, и для меня. Я не думаю, что сейчас буду кстати разногласия между мной и мужем. Я вынуждена действовать в интересах дочери. Это мой долг». «Вы очень ответственная мать, миссис Хогарт», – сделал комплимент инспектор с любопытством, глядя на нее. Мягкая улыбка впервые тронула губы женщины. Она разгладила черты ее лица и преобразила – Белоснежные зубы, трогательные ямочки на щеках и нежный блеск глаз превратили Грейс Хогард почти в красавицу. Однако ее улыбка тут же погасла, как только инспектор задал следующий вопрос. «То есть вы после чая узнали о том, что ваш муж состоит в отношениях с мисс Белфорд, а за ужином мистер Крэпс объявил о своей свадьбе с этой же особой?» «Да, все было именно так», — подтвердила Грейс. В «Вас расстроило известие о свадьбе деда?» «Разумеется, а вас бы не расстроило, если бы в вашу семью пыталась проникнуть аферистка и лишить ваших детей законного наследства. Но я ее не убивала, если вы об этом подумали. И я не могу допустить, чтобы Полли лишилась матери и выросла одинокой и никому не нужной». Инспектор внимательно посмотрел на Грейс, а потом медленно кивнул, будто принимая ее аргумент в защиту своей невиновности. «Прошу вас, миссис Хогарт». «Припомните, как ваш муж отреагировал, когда с мисс Белфорд случилось несчастье?» «Я не видела этого», — с нескрываемым сожалением произнесла после паузы Грейс. «Он стоял слишком далеко от меня, его заслоняли дядя Себастьян и тетушка Розмари. Мы повздурили за несколько минут до случившегося». «Какова причина вашей ссоры?» «Дедушкина картина. Как вы уже знаете, он зашифровал в каждом полотне местонахождение тайника с драгоценным камнем». Но Майклу картины не досталась, и он хотел, чтобы я немедленно с ним поделилась своими догадками. «А вы, миссис Хогарт, как я понимаю, этого делать не собирались», — предположил инспектор. Грейс кивнул и упрямо вздернула подбородок. «Что ж, это весьма понятно в сложившейся ситуации», — заключил инспектор Оливер. «А сейчас я задам вопрос, миссис Хогарт, ответ на который я прошу вас хорошенько обдумать». «Припомните вчерашний вечер, кто-нибудь еще из гостей мистера Крэпса воспринял новость о его бракосочетании враждебно?» «Тут и думать нечего, инспектор», – твердо заявила Грейс. «Все, уверяю вас, все восприняли эту новость враждебно. Никто не ожидал от дедушки Матиаса такого. И дело не только в том, что он собирался передать семейное наследство в чужие руки. Такая свадьба попросту неприлична». Несмотря на то, что Грейс Хогард была замужней молодой женщиной, последние слова она выкрикнула со стародевическим пылом, поразившим инспектора. «Ну, времена меняются, миссис Хогарт. Правила приличия уже не так строгие, как прежде». «А моральные нормы и нравственные порядки, инспектор? Они тоже вышли из моды. Может быть, и убийство теперь не является тяжким преступлением?» Язвительно поинтересовалась Грейс. Детектив не знал, что ответить на это и был благодарен Симмонсу, который вошел в библиотеку, деликатно постучав и пригласил его к телефону. Вернулся инспектор необычайно взволнованным, размашистым почерком, начеркав несколько предложений на листе, вырванном из блокнота, он передал послание Киргби. Тот, прочитав его, никак не выразил своего отношения и принялся искать в стопках бумаг на столе записи вчерашних свидетельских допросов. Грейс недоуменно переводила взгляд с одного полицейского на другого, Оба были ей глубоко антипатичны и безукоризненно учтивый инспектор, с его лисьей манерой дергать кончиком длинного носа, и коротышкой сержант с круглыми совиными глазами, под взглядом которых она ощущала себя беспомощной мышью. «Очень сожалею, что задерживаю вас, миссис Хогарт», сказал инспектор без тени сожаления в голосе. Однако выяснилось кое-что любопытное. Согласно результатам анализа, Айрис Белфорд – Была отравлена цианистым калием. Но вот что интересно, яда не было. Ни в ее порции напитка, ни в чайнике с шоколадом. Смертельная доза цианида обнаружена только в чашке, принадлежавшей Матиасу Крэпсу. Оба полицейских, не отрываясь, смотрели на Грейс. Сова и лис пообедать собрались. Вспомнилась ей детская песенка, которую пела няня, если и бывала не в настроении. «То есть...» Грейс в недоумении переводила взгляд с инспектора на сержанта. «Вы хотите сказать, что Айрис вовсе не собирались?» «Да, миссис Хогарт», — кивнул Оливер, подтверждая ее догадку. «Можно с уверенностью утверждать, что настоящей целью преступника был мистер Крэпс, а мисс Белфорд — всего лишь случайная жертва». По лицу молодой женщины заскользили неясные тени. Она глубоко погрузилась в размышления и, как ни старался инспектор Оливер, он не мог заметить в ее поведении искусственности. По-видимому, свидетельница и правда была поражена услышанным. «Миссис Хогарт, кто, по-вашему, мог желать зла мистеру Крэпсу?» желать именно причинить вред, а не просто быть раздосадованным его решением лишить родственников наследства и сочетаться браком с девушкой невнятного происхождения. «Даже и не знаю», – сдавленно произнесла Грейс. Руки, лежавшие на коленях, она сцепила в замок и крепко сжала так, что побелели костяшки. Пока ее голова была низко опущена, инспектор не мог увидеть выражение ее лица – Но тут она выпрямилась и с усилием сглотнула, будто у нее в горле застрял комок, мешающий ей говорить и дышать. «Честное слово, не знаю, кто из нас мог пойти на убийство. Дедушка Матес многим очень помог. Когда мои родители умерли, папа на войне, а мама к тому времени, когда пришло известие о его смерти, почти стаяла от испанки и пережила его всего на два дня. Так вот, дедушка был очень добр ко мне». Он оплатил мое пребывание в пансионе и постоянно мне писал. И близнецам он тоже оплатил обучение своего кармана, не взял ни пени из их скромного наследства». «Мистер и миссис Адамсон что-то получили после гибели матери?» заинтересовался инспектор. «Не гибели, а самоубийство. Душа их матери погибла, потому что она сама себя убила», — упрямо поправила его Грейс, и ее лицо на миг показалось ему намного более взрослым, будто принадлежало женщине преклонных лет. «Они получили только то, что уцелело от основного капитала. Какие-то крохи. Их мать потеряла рассудок. Вы знаете, да?» Она гонялась за их отцом по всей стране, пока не растратила все деньги, которые у них были. После этого она обращалась за помощью к дедушке, но тот сказал, что она ничего не получит. Ей ничего не оставалось, кроме как взять близнецов и уехать. А потом она совершила смертный грех, лишила себя жизни, и близнецов привезли сюда, в Гриффин-холл. «Вы знали обо всем, что случилось?» – удивился инспектор. «Я думал, что от детей все скрыли». «Я знала от своей няни», – кивнула Грейс но она взяла с меня слово молчать, чтобы не шокировать бедняжек Адамсон и дать им оправиться после трагедии. «И вы, миссис Хогарт, будучи десятилетним ребенком, сохраняли тайну до самого конца? А вы не испытывали, как все дети, соблазн раскрыть близнецам правду?» — прищурился недоверчивый детектив. «Правда, инспектор, может больно ранить». Тихо произнесла Грейс, задумчиво разглядывая свои коротко остриженные розовые ногти. «Иногда она может даже убить. Если бы моей матери рассказали правду о смерти отца позже, хотя бы пару месяцев спустя, она бы выкарабкалась, я уверена. Она бы не оставила меня. А правда ее убила. Лишила сил бороться». Инспектор проницательно взглянул на молодую женщину, что сидела перед ним в такой напряженной, сжатой позе будто боялась рассыпаться на кусочки. «А вы помните, кто принес вашей матери известие о смерти отца?» — спросил он. «Нет». Тут же покачала головой Грейс Хогарт. «Мне было всего десять лет, инспектор. Что может помнить ребенок? С этими словами она встала и кротко посмотрела на него, игнорируя Киргви. «Могу я быть свободной, инспектор? Мне пора идти к Поле, она, наверное, уже заждалась меня. Я предпочитаю не оставлять ее надолго». «Да, миссис Хогарт, вы можете идти». «Благодарю вас за беседу и прошу прощения, что отняли у вас столько времени». Проводив свидетельницу до дверей, Оливер негромко откашлялся. «Мне бы хотелось, миссис Хогарт, чтобы то, что вы сейчас узнали от меня, осталось пока тайной для остальных, даже для вашего мужа. Со временем все и так все узнают, но сейчас интерес расследования требует соблюдения конфиденциальности». «О, да, инспектор, можете не объяснять, я отлично поняла вас». Грейс Хогарт подняла руку, отметая дальнейшее объяснение, и вышла из библиотеки, аккуратно притворив за собой дверь. Детектив Оливер быстро вернулся за стол, и, не глядя на сержанта Киргби, принялся отдавать приказания: «Срочно вызвать Майкла Хогарта, узнать адрес пансиона, где обучалась Грейс Хогарт и поговорить с директрисой, узнать, где учились брат и сестра Адамсон, и затребовать их характеристики». Киркби все исправно записал, Передал Констеблю Лэмбу приказ инспектора и задумчиво произнес. «Не могу понять. Это Хогарт. Она покрывает мужа или наоборот, только что преподнесла нам его на блюдечке. И как десятилетняя девчонка может все лето хранить такую чудовищную тайну? И в какой момент, интересно, она начала лгать?»